«Самые первые дождь». В начале времён, когда мир только рождался, дождя ещё не существовало. Звери очень переживали, потому что земля иссушалась всё сильнее. Реки и озёра мельчали, а леса умирали. Тогда они решили собраться вместе, и молиться о том, чтобы это как-то разрешилось. Из всех уголков мира слышались их голоса, обращенные к небу. Первыми молитву начали слоны, которые стали час за часом трубить в свои хоботы. Но ничего не получалось. Затем наступил черед львов, которые целыми ночами оглашали простор своим рыком. К ним присоединились бегемоты, зебры, жирафы и крикливые лесные обезьяны, но все было тщетно. Тогда подключились мелкие животные, а за ними птицы, но все оставалось по-прежнему. Остались только лягушки. Вдохновленные усилиями остальных зверей, они принялись квакать хором, производя такой громкий и неприятный шум, что вскоре небо затянуло плотным одеялом из черных туч. Но это зрелище не испугало лягушек, и они продолжили квакать. Их голоса пронзили тучи и достигли неба, которому так надоел этот шум, что оно пролилось потоками воды лишь бы только лягушки замолчали. Наконец, кваканье прекратилось. Звери были счастливы, они получили то, что хотели. И по сей день, в память о своем подвиге, лягушки живут в прудах и ручьях, продолжая вызывать дождь своим невыносимым голдежом.